Глава 14. «Ну, как вам работа в этих очках?» Даже не собираясь сдерживать своего любопытства, спросил Элиот, стоило нам зайти в его мастерскую. «Ну, как тебе сказать?» начал говорить я, придумывая на ходу, как бы все объяснить помягче. «Это было круто!» Перебила меня Кайна, которая была в полном восторге от гаджета. Ну и, как я понял, она таким образом хотела попробовать забрать их себе, но Эллиот был в этом вопросе непреклонен и никак не соглашался на ее уговоры. «Держи», – поспешил я отдать свои очки, пока Кайна не достала бедного парня. «Было интересно их использовать, но нужен опыт работы с подобной системой, да и применять их для этого задания было излишним. Все равно надо было провести тесты», – понимающий улыбнулся этот необычный офицер банды. «Как раз в таких условиях неплохо это делать. Нет такой большой нагрузки на систему, чтобы она рухнула, и в то же время не совсем бесполезно». «С такой точки зрения я об этом не подумал», – согласился с его словами. «Ты сам программное обеспечение доработал». Определенные обрывки остались на самих устройствах», – кивнул Эллиот. «Часть удалось восстановить, часть пришлось брать из аналогичных систем. В общем, возиться пришлось много, но все равно до полноценной работы, как у производителя, не получается восстановить». «К сожалению, тут моих навыков недостаточно», – вздохнул он. «Так, может, стоит подумать о том, чтобы пройти соответствующее обучение?» Внимательно посмотрел я на него. «Уже и сам начал смотреть в эту сторону», – неожиданно признался Эллиот, чем изрядно удивил Кайну. Она сама недавно утверждала, что ее друг даже не желает рассматривать возможность учебы. «Вот только в моем случае полезнее всего будет персональный наставник», – а на это требуется денег больше, чем у меня есть возможность достать. Всегда можно попытаться заполучить какой-нибудь грант на обучение, пожалуй, плечами, не видя в этом большой проблемы. Империя поддерживает тех, кто рвется вперед. «Думаешь, мне его дадут?» – с сомнением протянул парень «Не попробуешь, не узнаешь», — хмыкнул я. «В любом случае, ты всегда можешь податься на конкурс с одной из своих разработок, а там сняться можно с любого этапа, если тебе что-то не понравится». «Я... подумаю об этом», — после небольшой паузы ответил Эллиот, унося очки на один из верстаков. «Вот и хорошо, а то было бы жалко, если бы такие мозги потерялись среди малолетних бандитов». Мы еще пару минут постояли в его мастерской, но сам парень уже ушел в себя и не обращал на нас никакого внимания. Поэтому мы тихо вышли наружу и под молчаливые взгляды подчиненных Эллиота покинули его здание. «Как ты умудрился подтолкнуть его к этой мысли?» Набросилась на меня Кайна, стоило нам только отойти подальше. «О чем ты?» – сделал я вид, что не понимаю ее. «Не прикидывайся дурачком, Адриан!» – угрожающе произнесла девушка, наступая на меня так, что пришлось сделать несколько шагов назад, чтобы она не уперлась у меня. «Ты же сама сказала, что с его мозгами ему необходима учеба, от которой он сам отказывается!» – со вздохом стал отвечать я. «Вот я во время наших обсуждений и подкидывал ему все больше идей...» что имей он специализированное образование, то многие возникающие у него вопросы решались бы сами собой. Понятное дело, что сразу он это принять не мог, но мне главное было заранить крупицы сомнений, которые потом должны были его подтолкнуть к определенному ходу мыслей. «Ничего принципиально сложного». «Ничего сложного, говоришь?» подозрительно посмотрела на меня девушка, «Да я столько раз пыталась его к этому подбить, а ты? Ничего сложного!» Надо было всего лишь поговорить на интересные именно ему темы. Пожал я плечами. Уж насколько я во всей этой технике не разбираюсь, и то мог многое подсказать Элиоту. Вот его это отчасти тоже подтолкнуло к этому решению. «Я ведь тоже пробовала через такое его подтолкнуть к учебе. «Ну, что я могу сказать», — улыбнулся я. «Видимо, я был более убедительным, чем ты. Главное, чтобы он со своими мозгами не попал в неприятности, а тут слишком большой риск для этого». Все равно это как-то нечестно», — буркнула не особо осмысленно она в ответ. «Видимо, просто хотела, чтобы последнее слово было за ней» лучше скажи, как вот сегодняшняя наша акция вообще повлияет на положение дел? Был хоть какой-то от этого толк?» «Текущих исполнителей точно заменят», – заложив руки за спину, ответила Кайда. «Какое-то время будут еще решать, доверить производство новой группе или вообще использовать другую банду для этих целей, ну а так просто даст отсрочку в производстве». «И все. Удивленно посмотрел я на нее. не слишком ли мелко получается по итогу. Я владею не настолько большим количеством информации, чтобы находить что-то существенней. Об этом месте я и то узнал из-за того, что работнички, пренебрежительно фыркнула она на последнем слове, много болтают. Вот и доболтались до того, что найти это производство не составило большого труда, как и подгадать момент для атаки. Все это как-то...» «Я даже не знал, что сказать на это. Может, тогда пора познакомиться с кем-то из других офицеров твоей банды. А то, как я понимаю, твоего голоса и голоса Элиота будет маловато, чтобы убедить вашего лидера пойти войной на масочников». «Ну, можно, наверное, познакомить тебя с Брайсом», «не очень уверенно», — ответила Кайда. «Только сразу предупрежу». «Не садись с ним играть ни в какую игру, особенно в карты!» «Да что такого страшного в этом может быть?» Удивленно посмотрел я на нее. «Я тебя предупредила!» Покачала пальчиком у меня перед носом девушка. «В любом случае, этим лучше заняться завтра, точнее уже сегодня!» Посмотрела она на небо. «Сможешь?» «Да?» «Вы реально устроили здесь подпольный Егорный дом?» Не смог не удержаться я от такого вопроса, когда Кайна привела меня в довольно неприметный подвал обычного жилого дома, и я там обнаружил скрытое ото всех казино. «Не совсем», – спокойно ответила девушка, раскланиваясь со своими знакомыми. Изначально оно таковым было, но Брайс, захватив это место, запретил играть на деньги и вообще на какое-либо имущество. В общем, тут никто ничего не теряет, а играет больше на интерес. Вот прямо просто на интерес. С сомнением посмотрел я, как играет компания парней младше меня в рулетку и как они радуются победе тех, за кого болели. «Да, так и есть», – Пожало плечами Кайна. Об этом можешь расспросить самого Брайса подробнее. Это его внутренние заморочки». Мой внешний вид неизбежно привлекал внимание, но, в принципе, здесь хватало ребят, которые зачем-то прятали свои лица. Большинство было в маскаратных масках, хоть, судя по разговорам, все прекрасно друг друга знали. Но, видимо, таковы были правила нахождения здесь. Не все этого придерживались, но большинство – «Вот, смотри», – указала на дальний от нас угол Кайна, где сидела небольшая группа и играла во что-то похожее на домино. С такого расстояния точно было не разобрать. Твои подражатели! И действительно, в углу сидели парни, у каждого из которых была темная куртка с глубоким капюшоном. У большинства он был откинут назад и в масках различной конструкции, закрывающих нижнюю часть лица. Необычно видеть подобное. Странное место. И боюсь, его хозяин также окажется оригинальным по своему мышлению человеком. Самая главная проблема в том, что его тоже надо как-то убедить, что Кайна не зря уже думает о том, что надо ответить на экспансию масочников решительными действиями, а не просто сидеть на своей территории и наблюдать, как будут развиваться события. «Первый уровень этого игорного дома был, похож для, скажем так, общего пользования, и Кайна уверенно вела меня дальше сквозь все помещения к дверям, рядом с которыми стояли два молодых бугая. Они возвышались над всеми остальными чуть ли не на голову, да еще и бугрились мышцами, что сразу задумываешься, а естественного ли они происхождения?» Есть, конечно, уникумы, которые действительно обычными тренировками могут дойти до таких кондиций, но что-то сомневаюсь, что эти двое представляют собой реальную силу. Скорее, они служат всего лишь знаком, что заходить дальше без разрешения нельзя. Но опять же, те, кто занимаются боевыми искусствами, могут сильно удивить. Да и если вспомнить, чем меня кормила мастер Торвор, и как это сильно влияло на состояние моего организма, то, может, и эти двое тоже что-то съели, травку там какую-нибудь. Кайна удивленно посмотрел на нее правый бугай. Насчет тебя распоряжений не поступало. — А разве мне нужно какое-то разрешение? — ехидно посмотрела на него девушка. — Нет, — почему-то побледнел он, — И на этом больше к нам никаких вопросов не возникло. «Этот со мной», – предупредила их Кайна, и мы вошли внутрь, чтобы оказаться на лестнице, ведущей еще на один этаж вниз. «И если первый подземный этаж явно создавался при закладке дома, то тот, что был ниже, создали уже позднее другие материалы и методы работы». Как вообще они решились на подобное без опасения, что здание рухнет, я даже не представляю. Но все выглядело довольно старым, значит, подобные действия выдержали испытания временем. Последнее не могло не радовать, а то действительно начинаешь немного бояться, что все, что сверху, рухнет тебе на голову. Второй подземный этаж этого заведения выглядел более презентабельным и людей здесь было гораздо меньше, пусть и все так же придерживались принципа закрытия лица. В этот раз хотя бы не пришлось идти через весь зал, чтобы добраться до служебной части помещения, тут располагалось несколько приватных комнат и отдельный кабинет для владельца этого заведения. Туда, собственно, Кайна целенаправленно шла, не обращая внимания ни на что другое. «Брайс свободен?» – коротко постучал в дверь, тут же вошла внутрь девушка. «Для тебя, дорогая, всегда!» – с улыбкой встретил ее, как я понимаю, хозяин этого места. «О, да ты еще и не одна!» «Почему-то моему появлению он обрадовался даже больше!» Сразу было видно, что Брайс, даже несмотря на то, что сейчас сидел за массивным крестом своего рабочего стола, был довольно высоким типом. Черная рубашка, растянутая несколько больше, чем принято в приличном обществе, и белый пиджак. Вот и все, что было видно с такого положения. На самом столе располагался вполне обычный монитор и клавиатура с мышкой которых также преобладали два этих цвета, но было видно, что на монитор парень не обращает большого внимания. Сейчас его карие глаза насыщенного цвета, что при текущем освещении казались практически красными, изучающе пробежались по мне, подмечая какие-то детали. И чем больше проходило мгновений, тем казалось более довольным становился этот рослый парень. «Как интересно!» — все же отмер от разглядывания Брайсы, только сейчас я понял, что все это время он тасовал колоду карт, перекидывая их разными способами из одной руки в другую. «Значит, ты наконец-то решила познакомить своего таинственного друга со мной!» Он сам изъявил желание узнать остальных офицеров нашей банды, пожалуй, плечами Кайна. «Вот любишь же ты это название!» Поморщился парень. Мы бандой были на заре своего создания. Сейчас же уже далеко не то же самое, покачал он головой. Скорее мы коллектив с общими интересами и подконтрольной территорией. Да без разницы, безразлично хмыкнула девушка. Главное, что ты один из офицеров и тех, кто может принимать решения. Но против нашего главного я все равно не пойду. Хмуро посмотрел Брайс на нее. «Я и не прошу выходить против него», – тяжело вздохнула Кайна, пытаясь все объяснить своему товарищу, пока я исполнял роль молчаливого истукана и анализировал этот разговор. «Главное, чтобы наши доводы были более убедительными, и он сам понял, что мы не можем все это время просто сидеть на своей территории». «И поэтому ты привела с собой этого мстителя в капюшоне?» Насмешливо посмотрел на меня парень. «Кайна считает, что я как-то могу повлиять на решения других офицеров», пожал я плечами, впервые отвечая сам, а не предоставляя девушке возможность рулить разговором. «И как это интересно? Победить в бою?» – ухмыльнулся он. «С Кайной и Элиотом в сущности так и получилось», немного подумав, ответил я. «Да, как-то глупо звучит, но по сути так и есть. Кайна после встречи со мной поняла, что я в плане боевых навыков буду, возможно, даже лучше нее, да и репутация обо мне сложилась уже определенная в их кругах. И ну Людже... Но его больше заинтересовало, что я смог с ним справиться, несмотря на его гаджеты. В его мировоззрении это был новый вызов собственному мастерству, а уж когда мы поговорили насчет техники так я автоматом вошел в его ближний круг, даже несмотря на то, что он меня толком не знал. Так действительно подумаешь, что не зря Кайна его опекает, а то этот гений техники слишком уж доверчивый, и как его еще никто не прибрал к своим рукам». «Победил, говоришь?» Задумчиво пробормотал Брайс, продолжая тасовать карты в своих руках, и вдруг резко остановился, положив их на стол». «Может, сыграем?»